Глава седьмая, в которой Юра старается помочь своему шефу и частично преуспевает в этом. 25-летний Юра ковалёв был искренне доволен своей жизнью. Что служило тому причиной, его неприхотливость и жизнерадостность, легкий и покладистый характер, или, возможно, фортуна и в самом деле его баловала, собственно, уже не так важно. Главное, что почти каждое изменение в его судьбе бесспорно можно было отнести к удачам. Разве не везение, что после девятого класса он легко поступил в автотранспортный колледж, где выучился и водить, и ремонтировать машины. Потом была армия, десантные войска, где тоже подфартило, воинская часть попалась хорошая, с нормальными условиями и командирами. Дедовщины и прочего произвола которым так пугают газеты и телевизор, практически не наблюдалось. Ну, не сахар, конечно, но, как выражался прапор Михайлович, кормить в дороге никто не обещал. Все-таки армия, а не санаторий. Зато Юра получил отличную физическую подготовку, овладел навыками, необходимыми для телохранителя. Сразу после дембеля за компанию с двумя корешами махнул в столицу, где их взяли на работу в охранное предприятие. Через год его сманил оттуда один бизнесмен по прозвищу лохнес Примечание. Историю Евгения Крутилина по прозвищу лохнес и его жены Карины можно прочитать в романе Олега Роя «Банкротство мнимых ценностей». В телохранители для своей жены Карины, соблазнив высокой зарплатой. Деньги и правда были хорошие, но у Крутилиных, такой была фамилия супругов, Юра долго не задержался. Эта самая Карина оказалась жуткой стервой. Сначала чуть не открыто вешалась на него, когда поняла, что ей ничего не светит, что Юра идиот, что ли, лезть в постель к хозяйке, устроила скандал и потребовала, чтобы муж его выгнал. Казалось бы, облом по полной программе но и тут юрию ковалеву снова улыбнулась удача на тот момент лохнес уже не очень то верил в свои супружницы Поговаривали, что почти сразу после юриного увольнения крутилино развелись и поэтому хоть и расстался с водителем но не вышвырнул его на улицу с волчьим билетом как того требовала карина а рекомендовал хорошему знакомому владельцу риэлторской фирмы арк и юра так понравился волошину что тот почти сразу сделал его своим личным водителем-охранником. Тут-то и началась настоящая жетуха. Виктор Петрович оказался начальник что надо. Не хамил, не унижал, не ругался, всегда относился к Юре по-человечески. Впрочем, он вообще ко всем относился по-человечески. За это его варки и любили. Не подхалимничали, а действительно искренне любили. И сам Юра чуть не больше других уважал и ценил этого худощавого, очень сдержанного человека, похожего на рано повзрослевшего мальчика-отличника. Юрею не часто попадались такие начальники. Если честно, вообще в первый раз. Поэтому в отношении Волошина Юра был заботлив, как нянька. И тот платил ему добром. В чайне каждый начальник станет вместе с подчиненным разыскивать его любимую девушку. Правда, как догадывался Юра, дело тут было не только в Лизе, а точнее совсем не в Лизе, а в той дамочке, из-за которой вышел весь кипиш в клубе. Сдается ему, что-то у них с боссом не срослось, а он, похоже, запал на нее не на шутку. Впрочем, Юру это не касается. Его задача — делать то, что скажут, и делать хорошо, но и только. Так что на следующее утро Подав собственную машину четко в назначенное время, Юра никаких лишних вопросов шефу не задавал. Сначала они повторили его недавний маршрут, прокатились дом на Причистенке, где, что называется, поцеловали замок, еще раз убедившись, что зеленая дверь наглухо заперта. И это только раззадорило Волошина. Он приказал вести его домой, а сам схватился за телефон и, вернувшись к себе, тотчас полез в компьютерную базу данных. Через несколько часов шеф Юры уже знал название и координаты организации, арендовавшей интересующий его подвал. Клуб, как он и предполагал, был скромным, собственного помещения не имел. Но, к счастью, удалось найти номер мобильного телефона хозяйки. Ольга Геннадьевна быстро вспомнила нового члена клуба и сначала очень любезно беседовала с ним. Всячески избегая, однако же, разговора о неприятном происшествии на последнем вечере. Но стоило Волошину закинуть удочку, мол, не мог бы он получить координаты одной из гостей вечера, как в голосе хозяйки зазвучали металлические нотки. «Нет, извините, это исключено. Мы никогда и никому не разглашаем сведений о членах клуба. Это наше непреложное правило». Оно, кстати, записано первым пунктом в той программке, которую я высылала вам по электронной почте. Мне очень досадно, что вы не удосужились с ней ознакомиться. Послушайте, Ольга Геннадьевна, Виктор зазлился, но изо всех сил постарался этого не показать. Я, конечно, уважаю ваши принципы, но согласитесь, то, что произошло, явно выходит за рамки привычного нам с вами. Мне просто необходимо разыскать ту девушку, и удостовериться, что с ней все в порядке. А, кстати, заодно встретиться с вашей помощницей, Лизой, кажется. Насколько я помню, у нее осталась вещь, принадлежащая моему охраннику. Однако владелица зеленой двери так до конца и не пошла ему навстречу. — Хорошо, — проговорила она после паузы, — телефон Лизы я вам дам. Тем более, что и она сама просила меня об этом. Но больше, извините... «Ничем вам помочь не могу. правила есть правила И не обижайтесь, пожалуйста. Я хорошо помню, каким успехом вы пользовались у наших девушек. Вот и посудите сами, как бы отреагировали, если бы я дала им всем ваш телефон». На это Волошину возразить было действительно нечего. И посему не оставалось ничего другого, как распрощаться с Ольгой Геннадьевной. Впрочем, слишком огорчен он не был так как надеялся получить желаемую информацию от Лизочки. Что-то подсказывало ему, что эта девушка окажется куда сговорчивее, чем ее начальница. Так и вышло. Лиза, с ней, естественно, разговаривал уже Юра, пришла в восторг, едва только поняла, что ей звонит человек, оставивший на ее попечение наручники. «Ой, вы знаете...» — тут же затараторила она, когда услышала в трубке Юрин голос а я хотела предупредить вас что мы съезжаем с пречистенки но не успела вы так быстро исчезли а насчет наручников вы не беспокоитесь когда мы освободили того господина я взяла их домой и вы можете заехать за ними в любое время когда вам будет удобно хоть сегодня видишь ли лиза я работаю допоздна, — начал юра и услышал в ответ ничего страшного приезжайте когда освободитесь хоть двенадцать я живу одна ложусь поздно Так что приезжайте, покормлю вас ужином. Продиктовать вам адрес. Юра довольно улыбнулся. Такое предложение, одновременно и наивное, и откровенное, без всяких экивоков, приглашающее к любовному приключению, пришлось ему вполне по душе. Хорошенькая девчушка полностью отвечала его вкусом по части женского пола. Он и сам рассчитывал рано или поздно добиться от нее приглашения в гости. И раз уж это получилось даже быстрее, чем он ожидал, и без всяких усилий с его стороны, так что же, значит, все к лучшему. Прижимая плечом к уху телефонную трубку и коряво записывая Лизочкин адрес на пристроенной на колено бумажке, он бросил вопросительный взгляд на шефа и по зверскому выражению волошинского лица тут же понял, что, кажется, дал промашку, совершенно позабыв о главной своей задаче. «Да, вот еще что!» — с нарочитой небрежностью проговорил Юра, делая вид, что уже собирается прощаться. «Хотел еще кое о чем тебя попросить. Ты, случайно, не знаешь координат той женщины, из-за которой весь этот цирбор разгорелся?» «А зачем она тебе?» Тон у Лизы стал жестким, как солдатская койка без матраса. «Да ты не мне, ты не думай!» — растерялся Юра. «Просто она... То есть мой шеф... В общем...» Уточнить кое-что надо. Парень запнулся, откровенно запутавшись в своих объяснениях. Виновато разведя руками, он снова поглядел на Волошина, который сидел на пассажирском сидении почти вплотную к водителю и потому услышал каждое словечко, сказанное звонким лизиным голоском. Шеф уже строил своему охраннику гневные гримасы, когда в трубке вдруг прозвучал ответ, в котором не было ни грамма сомнения и который явственно выдавал в Лизе человека, не обремененного излишними этическими заморочками. А, ну, если это для шефа, то другое дело. Правда, я не уверен, что ее телефон есть в наших списках, но сейчас посмотрю. Тебе повезло, что все документы клуба пока у меня. Мы ведь еще не сняли помещение на следующий год, и Ольга Геннадьевна велела мне оставить бумаги у себя. Болтовня девушки уже начала действовать Волошину на нервы. Но деваться было некуда, приходилось терпеливо ждать. — Ты ее фамилию знаешь? — продолжала щебетать секретарша. Юра перевел вопросительный взгляд на шефа. Тот покачал головой. Фамилии Веры он не знал. Да и в имени, признаться, не был уверен. Волошин не слишком удивился бы, если бы узнал, что незнакомка только представилась Верой, а на самом деле звалась Надеждой, Любовью или Софьей. или вообще Аделаидой. К счастью, Лизочку отсутствие данных не смутило. — Ничего, найдем. Я ее помню. Она у нас иногда бывает. У нее какая-то такая фамилия. Что-то такое красивое и связанное с птицами. Ни Воробьева, ни Коршунова, ни Соловьева. Соколова? Вспомнила. Соколовская. Точно. Соколовская. Вера, кажется. Сейчас, сейчас. Только бы телефон был, а то наши клиенты не всегда оставляют свои координаты. А эта женщина бывает у нас нечасто, и каждый раз... Ой, вот, кажется, нашла. И телефон есть, домашний. Записывай. Она бойко продиктовала семь цифр и добавила. Только Ольге Геннадьевне меня не выдавай, а то мне попадет. Лиза еще что-то ворковала Юре, но Волошина это уже совершенно не интересовала Он так строго поглядел на охранника, что тот мигом понял, что делать, быстро скомкал разговор, пообещав перезвонить с собственного телефона и вернул шефу его мобильник. Тот сразу же набрал номер и долго слушал длинные равнодушные гудки. Никого. — Рабочее время, Виктор Петрович, — начал было водитель. — Наверняка ее дома. И тут же осекся под строгим начальственным взглядом. Откинувшись на непривычное и оттого казавшееся особенно неудобным сиденье Юриной девятки, Волошин поразмыслил несколько минут и затем снова потянулся в карман за сотовым. На этот раз он позвонил в офис. — Здравствуй, Ниночка. Как у вас там? Все в порядке? — Ну и отлично. Соедини-ка меня с Дроздовой. — Ленусик, слушай, не в службу, а в дружбу. Пробейка по общегородской базе данных адресов. Вот этот номер. Есть? Отлично. Так точно. Соколовская Вера Игоревна. Как ты говоришь? Сиреневый бульвар? Да, знаю, Измайлова. Какой-какой номер дома? А квартира? Спасибо, дорогая. Очень выручила. Ну, будь здорова. Он снова заёрзал на сиденье пытаясь устроиться поудобнее пока все складывалось неплохо пожалуй теперь даже можно было обойтись и без юриной помощи уж разыскать этот дом на сиреневом бульваре он способен и в одиночку так и быть выполнить свое обещание и даст этому влюбленному чудику пару деньков отдыха ведь волошин в отпуске и охранник водитель ему не так уж и нужен он совсем позабыл в этот момент что остался на какое-то время без собственных колес, однако и вспомнив об этом, равнодушно пожал плечами. Привольный он пока не собирается, а для поездок по городу, слава богу, существует такси. Но когда он сообщил о своем решении Юре, парень яростно воспротивился и даже замахал на шефа руками. — Нет, Виктор Петрович, об этом не может быть и речи. Одного я вас никуда не отпущу. Вот оставил вас на этом проклятом вечере без присмотра. И чем кончилось? Отвезу вас в Измайлово на Сиреневый, потом доставлю домой, а потом и Лизочкой, то есть и собой заняться можно. А завтра с утра, как штык, в вашем распоряжении, как всегда. За вечер ты развес с девушкой управишься? Насмешливо поддразнил его Волошин, но охранник на шутку не повелся. Покачав головой, бизнес есть бизнес. Вспомнил Виктор его слова. Он твердым голосом произнес. «Девушка девушкой, а дело делом. На Лизу мне хватит того времени, которое я буду вам не нужен». Волошин кивнул. Мол, поступай, как знаешь. Сейчас он был слишком счастлив, чтобы обращать внимание на всякие мелочи. Он думал только об одном. Еще немного, максимум несколько часов он наконец-то увидит веру.